Екатерина Ши. Служба контроля или Петрова здесь не место. Книга вторая. Глава первая. Знаете, бывают такие моменты, когда ты во что бы то ни стало желаешь отказаться от будущей работы, готов даже уволиться сию же секунду. Вот у меня было такое же чувство, когда после долгого и продуктивного разговора с Корнеевым Иваном Васильевичем мы пришли к некоторым соглашениям. Я честно старалась держаться, но выходила с каждой минуты так себе. А уже когда нас отпустили, позволили в течение недели забрать личные дела со старого места работы, получить служебное жильё и перевезти вещи, совсем опечалилась. Парни из команды сразу поняли, что со мной что-то не так. Но вести допрос в главном управлении не стали. Они поступили хитрее. Подхватили под руки и отвели в небольшой бар через две улицы. Пока я шла, то даже слово не проронило. Из-за чего заработал беспокойный взгляд от Корнеева младшего. Огневик прекрасно знал, как я люблю словесные перепалки, и даже поначалу подначивал меня, но не вышло. Мои мысли были глубокими и печальными. "Итак, проговорил Андрей, когда меня накормили хорошо прожаренным мясом, коротко и по делу. Мы попали". Подняла на него свой взгляд. "Очень информативно", кивнул он. "Так да рассказывай, что знаешь". Знала я не так уж и много. Скажем так, удалось мне как-то в самом начале своего пути поработать в том управлении стажёром. Знаете, ничего хорошего не почерпнула. Хамское отношение, унижение некоторых сотрудников, возможно, из-за этого они и переводились. Дело в том, что со слов Ивана Васильевича, там есть отличная команда Троица, которая такого не является. Поджала губы и заработала снисходительный взгляд от Бориса. Вот если бы ты не витала в облаках, а слушала, то обратила бы внимание на интонации отца. Он явно намекал на то, что эта троица не так проста, как кажется на первый взгляд, и нам придётся за ней следить. Мне кажется, их корни сейчас от восторга едва ли не воспламенится. Вот кто готов и в огонь и в воду. Я же что-то не очень-то и хочу, если честно. "Да", недоверчиво произнесла. Так да Вадиму придётся сильно поработать, чтобы сделать нам амулеты, защитные, надёжные и незаметные. "Да не вопрос", пожал плечами парень. «От чего делать именно?» «Да от всего!» — подперла рукой щеку. «Там у них в отделе есть крайне неприятная особа, ведьма как есть. Она из глаза наводит и порчи, и травит». Парни переглянулись и поближе пододвинулись. «Ну а что? С этого и нужно было начинать». «Ритуалами балуются незаконными, но я точно не видела, так ли это, но слышала». «Чудесно!» — вздохнул Андрей и погладил меня по голове вот как маленькую. «Значит, будем выводить ведьму из строя». И не только её, на самом деле. Там есть кандидаты поинтереснее. Заказав с собой еды, мы отправились на квартиру. Теперь к задумчивой мне присоединился и Вадим. Вот уж кому я задание дала невыполнимое. Потому что против ведьмы идти, ну, малоприятное мероприятие. Они злопамятные, довольно сильные, и никогда не знаешь, о чём думают и что про себя шепчут. В квартире, как ни странно, уцелела даже мебель. Магические существа ничего не разгромили, Вели себя тихо и мирно. Все же с питомцами нам однозначно повезло. Жаль только, приходится с собой везде таскать. Но деваться некуда, такова наша работа. Итак, нам дали неделю, чтобы сделать невозможное, а именно переехать. Как это сделать, я пока мало представляла, ведь нужно и в управление попасть, и вещи собрать, и жилье служебное принять. Не уверена, что жить в нем буду, так что можно сразу начать искать себе дом». Остановившись посреди просторной гостиной, мы переглянулись. «Кажется, каждый сейчас придумывал план своих действий». «Предлагаю следующий вариант», — взял слово Андрей. «Вот и правильно, начальник он наш или кто?» «Вещи перевозить нужно в уже готовое место, а мы с вами прекрасно знаем, что ужиться рядом с шумными соседями не так-то просто». Тут мы все активно закивали, подтверждая слова мужчины. «Сейчас ищем три дома». «Четыре». Подняла руку, внося некоторые корректировки. «Четыре». Андрей лишь глаза закатил к потолку, прикатился с пяток на носки и кивнул. «Ищем четыре удобных дома, желательно, чтобы они находились как можно ближе к друг другу». «Будем с соседями?» Теперь уже в разговор влез Борис, который даже бровями пошевелил, намекая на то, что очень даже нам будет рад. «Да», — кивнул Вадим, — «будем с соседями». «Отлично!» — Огневик даже в карман за телефоном полез, чтобы приступить к поискам, но его остановил Романов. «Как находим дома, сразу же снимаем на длительный срок, и вы втроем отвозите наших друзей туда». Он даже кивнул в сторону магических существ, давая понять, про каких друзей он говорит. «Хм, мне и так было понятно, потому что кроме пуговки и команды 13 у меня никого не было. И я же отправлюсь в наше старое управление за личными делами и постараюсь что-нибудь узнать про команду под номером 3». «Тут я даже согласилась». Вещи будем перевозить по очереди или по двое, чтобы и животные одни дома не оставались, дополнил Андрей. В целом план был неплохой, так что не согласных не нашлось. Зато весь остаток дня мы провели за мониторингом частных секторов. Дома лично мне попадались отвратительные, слишком огромные, трёхэтажные, да ещё и сдавались не на длительный срок, а посуточно, что сильно раздражало. А вот у других дела обстояли явно лучше. Так что я довольно быстро убрала свой телефон и перелезла в кресло, где сидел Ромов. Что нашёл, заглянула в его планшет и ахнула. Ну надо же, да тут целая частная территория на четыре приличных домика. Да ещё и домик для охраны есть, два вместительных гаража на четыре машины, баня, теплица, рядом сосновый бор и даже речка. Ух ты! Мой восторг привлёк внимание и других, так что кресло Андрея было моментально окружено со всех сторон. Борис даже умудрился на спинку залезть, чем очень мешал и одновременно веселил Ромова. "Берём", уточнил он. "Естественно", радостно произнёс Вадим. "Тут рядом и поле есть с нужными мне травами для тваров, и лес для меня", кивнул Андрей. "А речка мне", захлопала в ладоши. "И банька", мечтательно произнёс Борис, выпуская пары изо рта. "В общем-то, это чудо обойдётся нам в приличную сумму". Но я-то понимаю, какие рядом со мной люди сидят. Раз не побоялись в аукционе участвовать, значит, и хоромы эти потянем. Андрей сразу же созвонился с хозяином домов, который, судя по голосу, уже и не надеялся заполучить постояльцев, да ещё на такой длительный срок. Так что о встрече мы договорились уже на завтра. Теперь отдыхать, в приказном тоне велел Ромов. Вам завтра вечером необходимо быть в городе. Разберитесь по комнатам быстро. А я как-то и по забыть успела, что мы с Андреем будем ночевать вместе. Хотела даже сбежать, но мужчина поймал меня за руку. Спать и только спать. Как? И всё? Но спать действительно нужно было. Да ещё как-то прощаться с мужчиной на несколько дней было тяжеловато на самом деле. Ему по всей видимости тоже. Ну ничего. Вот выберем себе домики рядом и будем жить припеваючи. Удобно же? Ночь прошла слишком быстро. И расставаться даже на сутки с небольшим оказалось проблематично. Хоть вой. Это всё связь, вздохнул Андрей, привликая к ныкущей у меня к себе, за то мы чувствуем друг друга. И что ты чувствуешь? уточнила, потирая нос. Тут мужчина скривился, ведь мои эмоции были очень и очень далеки от радости. Ладно, вздохнула. Постараюсь держать себя в руках. Вот это будет намного лучше. Распрощавшись с Ромовым, мы смотрели, как он уезжает. Ага, на моем сверхскоростном мотоцикле. Сама же я с насторожностью смотрела на огромный внедорожник, который придется перегонять в другой город. При этом на мне же была не только пуговка, но и счастливый Володя. «Ладно», — почесал затылок Борис, — «погнали». Усевшись на место водителя, я с радостью заметила, что можно было и высоту сидения регулировать, и даже наклон руля. Так что, разместившись с комфортом и нацепив на нос очки... Я уже была не в таком плохом настроении. Ну что, готово? уточнил Борис, который успел подъехать к машине Ромова. Готово. Тогда удачной нам дороги. Парень закрыл окно и первым двинулся вперёд. За ним тронулся Вадим, ну и завершила колонну я. Дорога была лёгкой и удивительно красивой. Вокруг трассы росли рощи, порой попадались березняки, природа ещё не успела окончательно заснуть. Только редкие деревья стали желтеть, а солнышко немного, но припекало. Ехали мы с нормальной и комфортной скоростью, часто шли на обгон, но, хвала Корнееву, он делал это только тогда, когда дорога была пуста и дожидался каждого из нас. Но чем ближе мы добирались до города, тем чаще стали попадаться не самые приятные личности, пытающиеся подрезать, опасно обогнать и залезть между нами. Меня в огромной машине не трогали. А вот Бориса поджимали уж больно часто. Вот как сейчас. Один ненормальный с ним поравнялся и явно пытался на что-то спровоцировать. Вилял перед машиной Вадима и затруднял нам движение. И что в этом случае должна сделать добропорядочная девушка? Вылететь на соседнюю полосу и вжать педаль газа до упора. Оценив обстановку, я поняла, что за нами никто не едет, я так и сделала. Машина набирала скорость, и я ещё от души посигналила. И гудок-то какой у Ромова, как пароходный. Звонкий, грубый, что даже машинка впереди меня со свистом проехала вперёд, а я за ней. Давить так давить. На заднем сиденье пуговка стала расти в размерах, норовясь делать в салоне Андрея новый дизайн. А Володя отрастил ещё две головы. Так-так-так, гонку надо завершать, а то что-то мои питомцы сильно разволновались». перестроилась на полосу перед машиной Бориса, который в знак благодарности моментально моргнул мне дальним светом. Ну что ж, настроение моё значительно улучшилось, но поганца на низкой машинке я запомнила на всякий случай. В город мы въезжали уже через полчаса, и барабанная дробь, местная братва нас уже ждала. Дорогу мне перегородили сразу же. Даже парней подождали, явно понимаю, что мы едем колонной, не просто так. И ябедно на красной машине, который совсем недавно выказывался на дороге, тоже был здесь. За его рулём сидел щуплый парень, который ростом был с меня. Стоял он с друзьями перед моим огромным монстром и чуть заметно дёргался. То ли волнуется, то ли в туалет хочет, не успел разобраться. Да и некогда было мне позвонил Борис Петрова, сказал он. Сидишь и не шевелишься. Вот ещё, не согласилась. Мы должны его унизить до конца. Видишь, как он показывает на мою машину? — Вижу, — недовольно пробубнил Корнеев. — А теперь представь, как начнут хохотать другие, когда я выйду из нее. Да они же его на смех поднимут. — Твоя правда, — согласился парень. — Мы страхуем. — Само собой. И я отстегнулась. нашла на заднем сиденье чёрного цвета биту, которая даже местами была помята. Не буду даже думать о том, кто с ней встречался до меня. Сейчас нужно было произвести неизгладимое впечатление на ребят, которые устроили свои правила на дорогах. Что ж, Петрова научит вас жизни. Петрова её хлебнула сполна.